Глава семнадцатая. К дому Пола они поехали на машине м э т т а Приметный внедорожник Бри совершенно не подходил для скрытой слежки, особенно если им понадобится незаметно отправиться вслед за Полом. Прямо по курсу над горизонтом низко нависло закатное солнце, и м э т т у пришлось отрегулировать щиток, чтобы лучи не били прямо в глаза. В зеркале заднего вида отражались клубящиеся темные облака. Можешь вообще поверить, что Дана отправилась пить кофе с каким-то парнем из приложения для знакомств? – спросила Бри с пассажирского сидения. Ну ведь п р и л о ж е н и е довольно п о п у л я р н о е Наверное, ее телефон зажужжал, и она бросила быстрый взгляд на экран. Ты когда-нибудь знакомился с кем-нибудь таким способом? Нет. Бри была единственной, с кем он встречался за последние три года, с того самого времени, как его подстрелили. Пришли финансовые отчеты Беккета, сказала Бри. Тот их уже просмотрел. Мэтт отпил кофе из металлической термокружки. И какое у него финансовое положение? Это довольно интересный вопрос. Она пролистала текст вниз. Деб была права. С каждым месяцем он теряет все больше. Нет, он все еще богат, но куда деваются деньги совершенно неясно. Мэтт поставил термокружку в подстаканник. б е к е т с сказал, что недавно он разошелся с женой, может, он платит адвокату. Нет, это происходит последние два года, а жена ушла от него только пару месяцев назад. Бри кликнула по экрану. Тот пишет, что периодически он снимает наличные. Наличные он может платить ими а л и м е н т ы жене. Зачем ему для этого наличка? спросила Бри. Если бы он давал деньги бывшей жене или своему юристу, то наверняка хотел бы, чтобы это осталось задокументированным. Ты права, бессмыслица какая-то. Мэтт принялся задумчиво постукивать большими пальцами по рулю. Навигатор сообщил, что скоро им будет пора свернуть направо. Мэтт проверил по карте, дом Бекета был прямо за следующим поворотом. Пожалуй, лучше остановиться где-то здесь. Грип покопалась в стоящей у ног сумке и достала камеру с телеобъективом. Неплохое у него тут поместье. На ее поясе жила рация. Где-то на дороге случилась небольшая авария. Бри убавила звук. Мэтт съехал на обочину и остановил машину, укрыв ее в тени придорожных деревьев. Потом он сощурился, в г л я д ы в а я с ь против солнца. Ты же тоже это видишь. В конце дороги стоял каменный дом, большой и величественный, словно аристократический особняк. Асфальтовая подъездная дорожка сворачивалась в окружность, затем изящной дугой уходила к внушительных размеров гаражу. За гаражом виднелся теннисный корт, обнесенный высоким забором. Бинго, а вот и теннисный корт. Бри подняла камеру, з а ж и ж а л фокусируясь объектив. Но в доме как будто никого нет. Уличные огни уже зажглись, но окна в доме были темными. Мэт внимательно осмотрел двор. Скорее всего, его машина стоит в гараже. Мэт заглушил мотор, и некоторое время они молча сидели и ждали. Бри положила камеру на колени. За окном завывал ветер, раскачивая ветви деревьев. Мэт пил кофе и радовался, что сейчас он внутри машины, а н е снаружи. Он пристально всматривался во двор дома Бекета, выискивая малейшие признаки движения. Вон там! Бри подняла камеру и щелкнула затвором. Это пол. Выходит из дома. Мэт резко выпрямился. Вот Пол вошел в гараж через боковую дверь и Мэт запустил двигатель. Дверь гаража медленно поднялась вверх и на дорогу выехал седан модели м а з е р а т и За ним п р е с л е д и т ь будет несложно. Машина выехала на дорогу в противоположном от них направлении, но Мэт все еще выжидал, пока Пол отъедет на достаточное расстояние. Наконец он последовал за ним, держась так, чтобы едва едва видеть вдали задние фары его машины. Так они ехали еще минут пятнадцать, пока Пол не свернул ко входу в офисный комплекс. Мэтт погасил передние фары и свернул в след за ним. Теперь они ехали по малоосвещенной улочке к задней стороне здания. Когда они подъехали к углу здания, Мэтт остановился. Теперь и з з а стены торчал только самый нос его машины. Их с полом все еще разделяло добрых сто метров. Видишь его? Не хочу подъезжать ближе посреди пустой парковки. Это будет слишком подозрительно. б р и с н о в а подняла камеру, вижу, он у мусорки, рядом стоит фургон, пол припарковался рядом. Только что он опустил окно и передал водителю фургона конверт. Можешь разглядеть номера этого фургона? Нет, б р и с н о в а щелкнула объективом. Где-то вдали загрохотала молния и порыв ветра взметнул с асфальта облетевшие листья. А водителя видишь? Только то, что он мужчина. Слишком мало света, чтобы различить его лицо. Бриз сделал еще несколько фотографий. Я поставил а н о ч н о й режим, но снимки все равно выйдут темными. Она опустила камеру. Он уезжает. Вся встреча заняла меньше двух минут. Пол задом выехал с парковочного места, развернулся и направился назад. Поедем за Полом или за фургоном? спросил Мэтт. Давай за Полом. Он наш подозреваемый. б р и с снова подняла камеру. Надеюсь, криминалистам удастся высветлить фотографии настолько, что мы сможем разобрать номер фургона. Из з а угла выехала машина Пола, и Мэтт, Сбри одновременно сползли вниз по с и д е н ь я м дожидаясь, пока он проедет мимо. Как только он свернул на главную дорогу, Мэтт снова запустил мотор и д в и н у л за ним. Оказавшись на шоссе, он снова включил фары. Еще одна молния зазмеилась по небу, и по ветровому стеклу забарабанили первые капли дождя. Мэтт включил дворники и набрал скорость, пока наконец вдалеке вновь не замаячили. Задние фары машины Пола Беккета. Он едет домой, сказала Бри. з в о р ч а л гром, дождь все усиливался. Задние фары машины Пола мигнули и свернули к дому. Вот поднялась дверь гаража, Пол заехал внутрь и дверь за ним опустилась. В окнах засиял свет. Мэт вернулся на их прежнюю позицию под укрытием деревьев и погасил фары. Бри следила за домом через объектив камеры. Он так и не вышел из з а г а р а ж а Нахмурилась она. Может, просто ждет, пока кончится гроза. Ты слышал? Слышал что? Все, что Мэтт мог различить, это как барабанит дождь по крыше машины. Брии наклонила голову набок и прикрыла глаза. Не знаю, мне показалось, я слышала три каких-то хлопка, как от грома или как звук выстрела. Волоски на затылке Мэтта поднялись дыбом. Дождь стих и Мэт изо всех сил п р и с л у ш а л с я Ничего, только далекие раскаты грома, становящиеся все тише и тише по мере того, как гроза уходила прочь. Окна в гараже снова погасли, видимо, сработала система автоматического выключения. Мэт снова внимательно о г л я д е л двор, залитый ярким светом фонарей. Он все еще в гараже, сидит там в темноте. Угу. Бри опустила камеру. Мне нравится мне это, у меня плохое предчувствие. Тогда давай проверим. Сначала попробуем ему позвонить. Она достала телефон. Мы т с л ы ш а л как в трубке раздалось несколько длинных гудков, а затем включился автоответчик. Мистер б е к е т вам звонит шериф Тагерд. Мне бы хотелось, чтобы вы пришли в участок и ответили на несколько дополнительных вопросов. Можете привести с собой своего адвоката. Она продиктовала свой номер телефона и положила трубку. Вот теперь пошли. Она наклонилась и достала из под сиденья пару бронежилетов, просто на всякий случай. Один она вручила Мэтту, другой натянула на себя, затем выключила звук на рации. Мэт тоже надел бронежилет и затянул ремни. Проверив на месте ли фонарики, они вышли из машины наружу, где Мэт достал из багажника винтовку, просто на всякий случай, сказал он Бри. С деревьев капала. п р и ч о м к плечу Мэт и Бри бежали вдоль по обочине, спеша к застывшему в тишине дому. Подобрались к темному гаражу. Под бронежилетом спинам Мэт покрылась потом. Гараж был длинный, четыре гаражные двери, одна боковая по обе стороны по окну. Мэт трустой приблизился к первому окну и прижался спиной к стене рядом. Затем осторожно заглянул внутрь. Несмотря на мрак, он мог различить приблизительные очертания. трех машин, включая пикап и Мазератти. К сожалению, ничего больше разглядеть было нельзя. Ты видишь Пола? – спросил а Бри. Нет. Мы это г л я д е л с я Двор был по-прежнему неподвижен, но по плечам у него все равно пробежали мурашки. Взметнулся порыв влажного холодного ветра. Я посмотрю в другое окно. Бри перебежал а на другую сторону гаража. Может, оттуда лучше видно? Осколки брызнули на бетон, з а г р о х о т а л и выстрелы. Мэт рухнул на землю за ближайшим валуном. Он немедленно вскинул винтовку, но выстрелить не мог. В такой темноте было не разобрать, куда надо целиться и в кого он вообще попадет. Бри упала в траву в пяти метрах от Мэта. Когда он перевел на нее взгляд, она лежала абсолютно неподвижно.